И я сбежал, признаюсь честно. Я отрёкся от своего пса и побежал домой, как последний трус. Когда, оказавшись дома, я осмелился приподнять краешек занавески, Мартен Лежали уже дымился. Пар медленно поднимался над темной кучкой, весьма смахивающей на факел кандидатов депутаты. А Джулиус царапал лапами дверь, требуя пропустить его в дом. Глупые выходки пса меня окончательно доконали. Я был сам не свой. Пока я жив, Тереза не выйдет замуж за этого Мари Кальбера, и точка. «Хочешь пари?» — спросил у меня Жили. Я согласился и проиграл. Тереза разбила мои аргументы один за другим, начиная с базовых и заканчивая второстепенными. Короче говоря, все. Это случилось за обеденным столом при полной тишине со стороны остальных членов племени. Ниже прилагается диалог. «Я». «Тереза, ты доверяешь мне?» Она. «Я доверяю только тебе, Бенджамен «Это твой Мари Кальбер. Я не могу понять его». «Достаточно того, что я его понимаю». «Но ты же ничего не знаешь о нем Тереза». Его семья упоминается в книгах по истории 17 века. «Ах, в наше время политика не самая надежная профессия». «Назови мне хоть одну профессию, которую можно назвать надежной в наше время». «Да в конце концов, Тереза, ты что, его не видела? Он же человек не нашего круга». «Мой круг — это жизнь». «Угощать гостей пирожными, нарядившись в костюм от Шанель, это ты называешь жизнью». «Да, это жизнь». Ни лучше и не хуже, чем стоять в халате перед раковиной с грязной посудой. Это же богатый прохвост, аристократический хлыщ, Тереза. Он всех нас презирает. Я уверен, что до ужина у нас он никогда не выезжал из центра дальше площади Бастилии. А ты часто спускаешься к площади Согласия, Бенджамин? У них же в семье повешенный. Его брат никогда не покончил бы с собой. Будь он знаком с тобой, я в этом абсолютно убеждена тереза де роберваль нет если я откровенно ты что считаешь что эта фамилия для тебя тереза де роберваль твоего собственного сына зовут господин Молосен маласен я была против этого имени если ты помнишь тереза поверь мне я ничего не имею против этого субъекта однако не нахожу в нем ничего стоящего он прямой и жесткий как слиток золота а я вся состою из углов Значит, мы созданы для того, чтобы найти общий язык? Да ты разведешься через пять лет. Пять лет счастья? Я на такое и не надеялась. Поскольку мещанские методы не давали никаких результатов, я решил использовать приемы, заимствованные из ремесла Тереза. Ладно, дорогая, давай успокоимся. Я спокойна? Брак вещь очень серьезная. По этому пункту я с тобой согласна. «Ты приняла меры предосторожности?» «Какие меры предосторожности?» «Ну, ты изучила, по крайней мере, его гороскоп. А свой. А как насчет совместимости ваших гороскопов? Ты должна серьезно подготовиться к вашей будущей совместной жизни. Разве не так?» «Астрология для этого не годится, Бенджамин». «Как так?» «Астрология нужна для того, чтобы помогать другим, но не себе». «Слушай, оставь деонтологию в покое, не загружая меня вопросами профессиональной этики». «Я говорю не о деонтологии. Любовь делает людей слепыми, вот и все. Даже если бы я захотела погадать на нас двоих на картах, у меня ничего бы не вышло. Любовь нельзя предсказать. Она создается любящими людьми. Возьми, к примеру, вас с Жюли». «Ну, давай оставим Жюли в покое, хорошо?» Тем более, что Жюли в настоящий момент выигрывал свою пари. Решив оставить в стороне дипломатию, я нанес мощнейший удар. «Тереза, Мари Кольбер запретил нам присутствовать на вашей свадьбе. Он сообщил тебе об этом». «Ну и что? Ведь ты же против свадьбы. Он скорее оказывает тебе услугу. Тебе так не кажется?» «Могу вас заверить». Между вопросами и ответами проходило не более полсекунды. Наконец я ударил из дальнобойного орудия. «Послушай, Тереза, вначале я не хотел тебе этого говорить, но сегодня днем я внимательно наблюдал за Мари Кольбером и расстался с ним с твердым убеждением, что он собирается использовать твой дар ради своей личной карьеры, только и всего. Это человек, вскормленный властью, и он женится на тебе по политическим соображениям». «То есть...» «Он будет любить не меня, а мои способности предсказывать будущее?» «Точно. Ты интересуешь его лишь как ясновидяще. «Ну что ж, это легко будет проверить». Она произнесла эту фразу с такой спокойной улыбкой на лице, что я вновь ободрился, подумав, что еще не все потеряно. «Я лишусь дара предсказывать будущее на следующий день после нашей брачной ночи», добавила она. «Если он отвергнет меня...» Значит, он хотел жениться на гадалке, а не на женщине. Нам всем потребовалось некоторое время, чтобы переварить смысл, заключенный в ее последних словах. Первым сломался Джереми. Ты хочешь сказать, что когда ты больше не будешь, ты не... Точно. Потому что вы еще не... Он тебя еще не... Здрючил? Трахнул? Заделал? «Натянул? Отодрал?» — закончила фраза Тереза, заимствуя лексику Жереми. «Я приняла для себя решение выйти замуж девственницей, чтобы хоть чуточку внести оригинальности в наши семейные традиции». «Это ты нам маму намекаешь?» «Мама есть мама, а я есть я». И ужин покатился в тартерары. -тар Жереми стал яростно защищать честь нашей мамы. Тереза кричала, что не собиралась говорить о ней ничего плохого. Поднялся общий галдеж, который длился до тех пор, пока все не вскочили из-за стола и двери в спальнях не захлопали, как в лучших буржуазных домах.